Моя левая рука отяжеле. Тяжёлая левая рука. Я спокойна. 20 вдохи. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжелее и тяжелее. Тяжёлые веки.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 спокойно, тепло распространяется вверх, в область шеи, головы, сосуды расширены, давление стабильно, 23, мое дыхание ровное, свободное, за вдохом выдох, я выдыхаю все неприятные ощущения,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 Я летаю, я сажусь, куда хочу, где хочу. Я свободна, совершенно свободна. Я свободна, уверена в себе. Я справлюсь в любой ситуации. Девятнадцать, восемнадцать. Я белая чайка, я свободна, уверена в себе. Я хозяйка просторов, небес и моря. 17 16 Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня.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 14 13 Мой лоб прохлажден. Я здорова, спокойна, уверена в себе. 12 Мой лоб прохлажден, и я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову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 petitum so schön musiken